Вокруг смерти. Чернобыль. У нас другого мира уже не будет. Сначала, когда вырвали почву из-под ног, выплескивали эту боль откровенно. А сейчас пришло сознание, что другого мира нет и податься некуда.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 Клавдия Григорьевна Барсук, жена ликвидатора. Тамара Васильевна Белоокая, врач. Екатерина Федоровна Боброва, переселенка из города Припять. Андрей Буртыс, журналист. Иван Наумович Вергейчик. Елена Ильинична Воронько, жительница городского поселка Брагин. Светлана Говор, жена ликвидатора. Наталья Максимовна Гончаренко, переселенка. Тамара Ильинична Дубиковская, жительница городского поселка Наровля. Альберт Николаевич Зарицкий, врач. Александра Ивановна Кравцова, врач. Элеонора Ивановна Ладутенко, радиолог. Ирина Юрьевна Лукашевич, акушерка. Антонина Максимовна Ларивончик, Переселенко, Анатолий Иванович Полищук, гидрометеоролог. Мария Яковлевна Савельева, мать. Нина Ханцевич, жена ликвидатора.